Глава 12. Истинный убийца К счастью для Павла и Константина, пламени не успело толком разгореться. Перепуганный пожаром в любимом детище Митрофан Федорович развил бурную деятельность, подключив официантов и всю имеющуюся в ресторане глубокую посуду к тушению огня. Он хотел было подтянуть еще и актеров, но Черкасов не дал этого сделать. Тех, кто не присутствовал в трагический день репетиции, отпустили по домам, а оставшиеся остались в обеденном зале под бдительным присмотром двух городовых. Несмотря на это, пожар удалось потушить еще до приезда пожарной команды. Константин попросил Руднева и Прянишникова побыть с актерами, а сам куда-то исчез. Вернулся он несколько часов спустя в сопровождении Гороховского. История заканчивалась там же, где и началась, в зале театра. На сцене собрались все участники драмы, к которым присоединились Пристав Богородицкий и Семен Васильевич Василисов. В театр также попытался пройти Шалыгин, но чиновник особых поручений презрительно зыркнул в его сторону и бросил, что в услугах помощника Пристава они не нуждаются. И как не старался укорить себя за это Константин, вид растерянного Игнатия Ивановича доставил ему беспримерное удовольствие. Труппа разделилась. Прянишников, его актеры и примкнувший к ним Руднев, так и не сменивший перепачканную сажей одежду, расселись на перенесенных стульях. Еще трое расположились поодаль. Гроховский, мрачной тучей, нависал над Марьей. Девушку держала за руку мать, кидающая гневные взгляды на полицейских. Присутствовавшие как-то незаметно расположились полукругом, а в центре внимания оказался Черкасов. — Итак, Константин Андреевич... — обратился к нему чиновник особых поручений. — Полагаю, на этот раз вы уверены в своих выводах и готовы неопровержимо доказать нам, что девица Остапова является той самой убийцей, за коей все это время охотилась полиция. — Да, семён Васильевич, на этот раз результаты несомненны. Со всей возможной уверенностью ответил коллежский регистратор. — Я прошу присутствующих прощения за те несколько часов ожидания, что вам пришлось провести но они были необходимы для того, чтобы закончить расследование. И если позволите, я продемонстрирую ход моих мыслей и приведу необходимые доказательства». «Доказательства!» — фыркнула Аграфена Игоревна. «Да как вам вообще могло взбрести в голову такое? Моя дочь никого не убивала. Зачем ей это вообще? Скажи Марья!» Но девушка лишь понурилась и покачала головой. «Действительно, вопрос «зачем?» оставался главным на протяжении всего следствия», — подтвердил Черкасов. «И ответ на него мне удалось получить лишь этим утром, когда я отправился в погоню за вашим щенком. Не сомневаюсь, что мы смогли бы найти улики и доказать причастность Марьи в любом случае, но это значительно упростило нам задачу». Так вот, отвечая на ваш вопрос, к концу расследования вы и Бетси, то есть, простите, Елизавета Михайловна, практически в открытую обвиняли в убийстве друг друга. Что забавно, основной версией оставалось театральное соперничество. Костышева полагала, что вы расчищаете дорогу своей дочери. Вы, что сама Елизавета, избавилась от соперницы. По сути, вы, не сговариваясь, решили, что мотивом является ревность. И это действительно так. Только ревность не к театральному успеху, а ревность любовная. «Что?» — пораженно вскричала Аграфена Игоревна. «Как?» — вторила ей Бетти. «Очень просто. Сегодня утром щенок Марьи привел меня на лесную поляну за домом». При этих словах дочь Астаповой шумно вздохнула и побледнела пуще прежнего, где мне открылась несколько пугающая картина, своего рода алтарь, на котором Марья хранила дорогие сердцу предметы, а именно любовные записки, написанные Родионом Герасимовичем суриным Чушь! — аж подскочил на месте молодой актер. — Я ничего подобного не писал! — Писали, — покачал головой калерский регистратор. — Только не ей. Эти записки адресовались Татьяне Георгиевне Филимоновой. Поначалу она их просто выбрасывала. Затем, насколько я понимаю, начала сжигать. Но первые записки спасла из мусора Марья. — Зачем ей это? — удивился Сурин. — А вы не заметили? — спросил его вместо ответа Черкасов. — Марья влюблена в вас, истово, но, увы, безответна. — Марьюшка, это правда? — повернулась к дочери Аграфена Игревна. Но девушка продолжала хранить молчание. Думаю, в фантазиях Марьи эти записки были адресованы ей. Но, к сожалению, безответная любовь очень часто уступает место гораздо более темному чувству. И если ненавидеть Родиона она не могла то вот к Татьяне это не относилось. «Но ведь Таня же отвергла меня!» — воскликнул Сурин. «Для Марьи важно то, что вы любили Татьяну, а уж отвергла или нет!» — пожал плечами Черкасов. Хотя, возможно, это лишь подстегнуло ее ненависть, как она посмела отвергнуть такого человека. В результате, чем больше вы, Родион Герасимович, распалялись, тем больше за вас беспокоилась Марья. В ее голове созрел план. Чтобы спасти вас и добиться вашей любви, соперница должна умереть. — Да неужели? — снова вступила в разговор Аграфена Игоревна. — А как в таком случае вы объясните смерть Григория Никифоровича? — Он тоже претендовал на господина Сурина. Она искусственно расхохоталась. Константин, однако, сохранял каменное спокойствие. Он был абсолютно уверен в себе и своих выводах. Действительно, убийство Селезневой еще больше запутало расследование, но одновременно оно стало главной ошибкой Марии. Ведь время смерти актера позволило снять подозрение и с Вайса, и с Сурина, и с Безуцкого. А значит, круг сузился. до да вас, с Елизаветой Михайловной. К сожалению, мы с самого начала неправильно предположили мотив. Нам казалось, что убийца расправился с Григорием Никифоровичем, испугавшись, что на допросе он может случайно навести полицию на истинного преступника. Однако все оказалось намного проще. Для Марьи новость о том, что Селезнев стрелялся с Родионом и мог даже убить любимого человека, стала настоящим ударом. И если Татьяна заслужила смерть лишь за то, что завладела сердцем ее ненаглядного, то чего уж говорить о негодяе, который чуть не отнял его жизнь. Стоило Селезневу выписаться из больницы, как Марья приехала к нему. Должно быть, Григорий Никифорович несколько удивился ее визиту, но впустил в квартиру, а в ней девушка уже схватила нож и ударяла им селезневого, пока оружие не застряло между ребер. — Но постойте, — подал голос прянишников, — ведь дворник сказал, что посторонних в тот день не видел. — Именно, — подтвердил Константин, — это абсолютно верное замечание. Посторонних. — Митрофан Федорович, сами того не подозревая, вы помогли мне с этой загадкой сказав, что у вас имеется опыт привлекать прислугу. И это же окончательно пролилось свет на то, как Марья смогла получить яд для первого убийства. Да, вот с этого места поподробнее, пожалуйста, ворчливо попросил пристав Богородицкий. Его здорово задевало, что молодой подчасок, получаясь всю славу от раскрытия преступления, однако поделать ничего не мог. Видите ли, Осип Эдмундович служил режиссером еще в старом снесенном театре. Там он и познакомился с Аграфеной Игревной. Когда она перестала блистать в главных ролях, а ее муж скончался, их с дочерью финансовое положение стало бедственным. Осип Эдмундович как мог помогал им, но просто жить на подачке Остапова не могли, поэтому мария раз в неделю работала приходящей служанкой в доме Вайса. А когда Митрофан Юрьевич начал готовить постановку в новом театре, то Осип Эдмундович предложил взять на соответствующие роли Аграфену игоревну и марию После этого Вайс отказался от услуг девушки, так как у нее появился другой источник дохода. Но Марья продолжила подрабатывать. Причем благодаря театру она нашла еще одного работодателя. «И им оказался Селезнев», – охнул Павел. «Конечно. Убираться в комнатах самостоятельно он считал ниже своей артистической натуры. А денег нанять полноценный штат у него не было». Поэтому он с радостью свалил хлопоты по дому на Марию, платя ей сущие копейки. Когда я повторно допросил дворника, упирая уже не на посторонних, а просто сказал упомянуть всех, кто входил в тот день в здание, он вспомнил про девушку, которая дважды в неделю приходила убираться. Это стало настолько привычным явлением, что старик просто не придал ее визиту значения. Ну, а объяснять происхождение яда, думаю, совсем уж излишне. Его действительно приобрел Вайс, но использовала в своих целях Марья. Ведь у девицы осталась копия ключа дома режиссера. — Но это же домыслы! — возмущенно вскричала Аграфена Игоревна, закрывая с собой дочь. — Как вы можете это доказать? — Очень просто. Вы сказали, что ваш сторожевой пес недавно умер. Вроде бы от старости. К счастью для нас мышьяк — яд очень интересный. Он накапливается и довольно долго сохраняется человеческих ногтях и волосах. С собачьей шерстью та же история. Когда вы уехали в ресторан, городовые выкопали бедного пса. А доктор Покровский провел соответствующий анализ, показавший, что животное было отравлено. — Какой ужас! — зажал рот руками Бетси. — Увы, любовь требует жертв, по крайней мере, в глазах Марьи. Но вернемся к убийству Селезнева. Итак, на ней кровавленное платье. «Его надо спрятать. На месте преступления это сделать нельзя. На улице тоже не раздеться, а дом на окраине города. Зато рядом есть театр». Она накидывает на себя плащ и спешит сюда, ведь Марье, как и всем актерам, известно, что Митрофон Федорович выкупил костюмы из старого театра, но при этом пока ими никто не пользуется. Марье проникает в театр, оставляет кровавое платье и надевает на себя подержанное из гардероба Юрий Сафрон Чизвольте. Это также было найдено, при повторном обыске дома. В первый раз оно не привлекло внимания, но после обнаружения окровавленной одежды мы искали уже куда пристальнее. Гороховский извлек из подмышки бумажный сверток и протянул его Прянишникову. Пока хозяин театра разворачивал его, все сидящие в ресторане завороженно вытянули шеи, пытаясь разглядеть содержимое. Внутри оказалось старомодное коричневое платье. «Митрофан Федорович, вы давеча сказали, что нашивали на костюмы бирки, чтобы пометить принадлежность вашему театру», — обратился к антрепренеру Константин. «Будьте любезны, проверьте». Прянишников кивнул, вывернул платье наизнанку и продемонстрировал бирку. На ней явственно читалось «Театр МФП». Решение по-своему гениальное — спрятать платье среди сотен других. И никто уже не вспомнит, что это платье принадлежало Марье. Все подумают, что засохшая кровь бутафорская, необходимая для какого-то образа. Но столкновение с Елизаветой Михайловной и предложение Митрофана Федоровича повергло Марью в ужас, ведь пока память свежа, они могут опознать ее платье. Воспользовавшись перерывом, она следует за Елизаветой и Павлом Сергеевичем. Подпирает дверь и устраивает пожар с помощью разбитой лампы. Если бы мы не подоспели вовремя, то окружающие опилки и строительная древесина вспыхнули бы в мгновение ока. Театр сгорел бы, а вместе с ним и свидетельство вины Марьи Остаповой». Константин замолчал и обвел глазами собравшихся, словно ожидая вопросов. Однако на сцене повисла тишина. Наконец ее нарушил Василисов, обратившийся к Марьи. «Сударыня, вам есть что сказать?» «Это наветы!» начала вместо нее Аграфена Игоревна, однако чиновник особых поручений резко оборвал ее. «Я обращаюсь к вашей дочери. Извольте замолчать и дать слово ей». Марья впервые за все время подняла голову, но смотрела она не на Василисова, который ждал ее ответа, не на Черкасова, который доказал ее виновность, не на матушку, которая готова была закрыть ее собой от всего мира. Девушка видела только одного человека. — Родион, пожалуйста, — выдохнула Марья. Сурин пораженно уставился на неприметную девушку, что ради любви к нему убило двух человек и чуть было не сожгла еще двоих вместе с театром. — Знаешь, дружище, после таких речей тебе нельзя прозябать в полиции, — иронично прищурился Павел, стоя у дверей театра. — Да, и куда же, позволь поинтересоваться, ты меня направляешь? — Ну, либо в актеры. На сцене ты держался очень уверенно. Либо в прокуратуру, там тоже ценят красивые и обличительные речи. К театру подъехала тюремная карета. Гроховский с одним из городовых вывели на улицу Марью Остапову. После своих слов на сцене она замкнулась в себе и, казалось, не замечает ничего вокруг. С отсутствующим и безразличным видом она подошла к карете, забралась внутрь, и не повернулась, даже когда тяжелые зарешеченные двери замкнулись за ней. Черкасов грустно проводил экипаж взглядом. «Нет уж, Павел, моя задача — искать преступников. Забивать им гвозди в крышку гроба на суде, убеждая публику в их виновности, все же не по мне». «А так сразу и не скажешь. Что ей грозит?» «Думаю, каторга. Вряд ли кто-то сможет оспорить, что она умышленно убила двоих людей» и покушалась на вас с Бетси. Разве только защита станет настаивать на умоиступлении или беспамятстве? — Слушай, Константин, — остановил его Руднев, — я должен извиниться перед тобой. — Ты прав, из-за Бетси я теряю голову. У меня не было права срываться на тебя вчера вечером. — И ты меня прости, — ответил Черкасов. — Твоя помощь в расследовании действительно оказалась неоценимой, и мне стоит больше доверять твоим суждениям. Вместо ответа Павел протянул ему руку, и Константин с радостью ее пожал. Следом из театра начали выходить остальные. Пристав Богородицкий, прошествовав мимо, только процедил сквозь зубы что-то отдаленно напоминающее благодарность. Василисов был более вежлив. «Беру свои слова назад», — господин Черкасов сказал он, пожимая руку коллежского регистратора. «Недурно, совсем недурно. Поздравляю с поимкой злоумышленника». Я передал приставу, чтобы Осипа Вайса немедленно освободили. Честь имею. Затем настала пора принимать его всевосторженные поздравления. Бетси выпорхнула на крыльцо, повисла на шее Руднева и наградила его поцелуем. — Пашенька, — радостно прощепитала она, — ты спас мне жизнь и помог найти убийцу Тани. Я не сомневалась в тебе, но такого не ожидала. Черкасову достались лишь немногим более сдержанные похвалы Прянишникова. Штабс-капитан тряс руку Константина с таким энтузиазмом, что грозил ее оторвать. Константин Андреевич блестяще! Я так рад, что эта ужасная трагедия осталась в прошлом. Какое счастье! То есть очень жаль Татьяну и григория конечно же. Да и Марью, если уж на то пошло. Тоже. Но все же. Преступник пойман, а значит можно открыть таки театр вовремя. Он повернулся к Бетси, которая что-то жарко шептала на ухо Рудневу. Елизавета Михайловна, Завтра к полудню жду на возобновление репетиций. Конечно, Митрофан Федорович. На мгновение отвлеклась от спутника актриса. Можете на меня рассчитывать. Черкасов усмехнулся про себя, подумав, что уж бетсита получила все, что хотела, оставшись главной актрисой будущего театра. Последней на крыльцо вышла графена Игоревна. И без того немолодая женщина за час, казалось, постарела еще на десяток лет. На смену правильной осанки пришла согбенная спина, а шаг стал шаркающим. Проходя мимо Черкасова, она не сказала ни слова, лишь ожгла его ненавидящим взглядом. Константин хотел было что-то сказать, но не нашел нужных слов. Он хотел поговорить с Павлом, но, посмотрев на воркующую парочку, решил оставить его с Бетси в покое. Он задумчиво двинулся прочь от театра, мимолетом обратив внимание что осенняя листва практически облетела, оставив голые ветви ожидать зимы. Небо на севере хмурилось, обещая дожди.